Глава 7. Остаток дня пролетел мгновенно. Наше совещание длилось несколько часов, но, как ни странно, все по его окончании были бодры. Видимо, каждый впитывал информацию от другого, и всем было очень интересно, что происходит у нас в ГДЛ. Обсудили многое. С добычей арканита, гранита, мрамора у нас тоже все было хорошо. Рейсы в Венец ходили постоянно. Арканита, конечно, меньше было, чем хотелось, но в целом на какие-то свои нужды его хватало. Если уж риф пару катеров умудрился им обшить, значит есть поставки. Алюминий тоже поставляли. Появилась еще парочка фирм, которые, так же как и мы, занимались распилом алюминия и его доставкой для дальнейшей переплавки в Таус. Мы никому не мешали. Пусть люди работают и зарабатывают. Одеяло полностью на себя не тащим. Можно подавиться. Или тебе помогут рано или поздно, если все под себя подгребать и никому не давать работать. Уже вечером, когда все разошлись, я сидел и просматривал отчеты на ноутбуке. И что-то начал моргать и зависать. Только-только я въехал во все цифры. Только себе отдельно таблицу сделал как комп окончательно завис. Я его и так уже перезагружал пару раз, а тут прям хлоп, и все, приехали. Оксана, нажал я кнопку спикерфона, да, Александр, Славку пригласи ко мне, пожалуйста, что-то у меня с компом. Да он тут, у меня тоже все зависло. Спустя несколько секунд открылась дверь кабинета кабинет и зашел Славка. Дергалось сначала все, а потом зависла. Перезагрузка не помогает. Точно, кивнул я. Знаешь, в чем дело? Кажется, догадываюсь, задумчиво произнес он и достал свой мобильный. Нажал пару кнопок и приложил телефон к уху. Алло, Паш, ты где сейчас? Зайди прямо сейчас в кабинет к Александру. Тут по твоему профилю работенка. Ага, ждем. Ты же гуру в компах, удивился я. — Да тут посерьезнее, — задумчиво произнес словка Вирус? — Сейчас узнаем, — ответил тот. Сисадмин СИС-админ наш придет, разберется. Еще через пару минут ко мне в кабинет пришел молодой парнишка. — Можно? — он пальцем мой ноутбук. — Да ради бога, — ответил я, вставая со своего кресла. Паша уселся на мое место, хрустнул пальцами и стал быстро работать на клавиатуре. Скорость работы его пальцев была нереальной. Я просто офигел от того, как он быстро набивает какой-то текст цифры. Хрен их знает этих сисадминов. Все, откинулся он в кресле, оставив в покое мой ноут. Поздравляю, нас хакнули. Засек? спросил у него Славка. Теперь этот Паша достал свой телефон, также нажал несколько кнопок. Привет, киса! Заварковал он трубку. Прогодил узнаешь что? Знаешь? протянул он удивленно. Ага. Сервак наш на работе только что. Я отбил, но взлом был. Сколько их двое? По IP можешь адрес сказать? Нет? А как можешь? Конечно, отблагодарим. Он вопросительно посмотрел на меня, а я быстро кивнул головой. Да-да, записываю. Паша взял с моего стола ручку или листок бумаги. Ага. — кивнул он трубку, записывая то, что ему диктует это киса. — Спасибо, за мной не заржавеет. Да — Да-да, сегодня привезу вечером. — Вот, — протянул он мне листок, — адрес того, кто взломал наш сервак. — Их двое. Именуют себя Годзиллой. С вас триста лин. — Ты офигел, Паша? — наехал на него Славка. — Это твоя работа защиту поставить. — Я знаю спокойно, ответил Павел. Только ты меня тогда не дергай по всякой фигне, как обычно. И дай мне время написать программу. Я не виноват, что некоторые пользователи не знают, с какой стороны к мышке подойти и куда нажимать на компьютерах. Найми людей, пусть они обучают. А мне дай спокойно с программой закончить. Славка тут же сдулся, видимо, Паша ему все верно сказал. Держи. Протянул я ему три столин. «Спасибо. Адрес точный?» Переспросил я, глядя в листок с криво написанным адресом в Таусе. «Точный!» — улыбнулся Паша. «Эти годилы уже не первый сервак положили. Не успели сетку по городу настроить, как появились уроды, которые хулиганить начали. То вирус пустят, то данные удалят. Все от нечего делать. Киса — это моя подруга. — Мы не встречаемся, — тут же пояснила нам, как будто нам это было интересно. Она — гуру в компах. Ее тоже пытались хакнуть. Она отбила атаку и засекла их адрес. — Если хотите, можете к ним съездить для разговора. — Хотим, — улыбнулся. Я уже думаю, как наказать этих хакеров недоделанных. — Их двое? Она сказала, да. Один не успел бы сделать то, что они творят. Наш сервак я восстановлю к завтрашнему утру. И это, Слав, ну не дергай ты меня сутки хотя бы. Дай настроить все. Тут антивирусов нет, с нуля все писать приходится. Я понял тебя, кивнул Славка. Иди, пиши свою защиту. Пашка кивнул и вышел из кабинета. Поедете сейчас веселиться? Спросил у меня Славка, смотря на мой довольный вид. А ты как думаешь? Правильно. Руки им сломайте, чтобы в другой раз не повадно было. Будь они чуть поумнее, годилы эти, снесли бы нам все данные. А так просто погуляли по сервакам. Скачать они тоже ничего не успели. Пашка головастый парень, защиту сделает. Никто больше к нам не проникнет и не взломает. С этим будь спок. Славка ушел, а я отправился в комнату охраны, где моя личка всегда сидела. Зайдя туда, увидел сидящих с и сливу. Троица что-то весело обсуждала. Ну, кто хочет повеселиться? спросил я у них. Три руки нас вверх. Вот же блин, засранцы, даже не спрашивают, что делать надо, сразу готовы. Вот адрес, показал я листок. Там два хакера, именуют себя Годзилла. Несколько минут назад они положили наши серваки. Наш админ атаку отбил и узнал через свою подругу, где эти кренделя живут. Предлагаю поехать и сказать ребяткам, чтобы они больше не хулиганили. Когда едем? Тут же вскочил с дивана Слива. А мы с ними по-хорошему будем разговаривать или лучше напугать до усрачки? Хитро спросил Клёпа. Лучше до усрачки. Славка им предложил руки сломать, чтобы больше не повадно было. Но, думаю, это лишнее. «А давайте мы их в пустыню вывезем», — предложил Колючий. «Ну и захват проведем, как в старые добрые времена». Он толкнул локтем к лопу. «Маски шоу и выбивание дверей?» — спросил Клёпа. «У меня граната светошумовая есть», — тут же подключился Слива. «Саня...» Троица уставилась на меня. «Можно и так?» — кивнул я. «Очень мне хотелось этих хакеров на место поставить». Пашка прав. Только инет в городе появился, как тут же нарисовались умники, которые считают своим долгом что-нибудь сломать, показать тем, что они самые умные и хитрые. Вот им и надо показать, что так поступать не стоит. «А давайте, мушкетеров с собой возьмем?» Предложил слева, когда мы направлялись к машинам. Эти точно сильно напугают. Не переборщим? Остановившись около кодилака, спросил я. С этими разрыв сердца можно будет получить. Сам же хочешь до усрачки, спокойно сказал Клюпа. Мы только сломать им что-нибудь можем и захват провести. А эти трое обязательно что-нибудь придумают. Да такое, взял слово колючий что эти двое, именующие себя Годзиллой, компьютера потом год не подойдут. — Ага, — зажал Слива, — сразу будут наши мушкетеры перед глазами всплывать. Только маски на лицо нам всем надеть надо. — Маски есть, — улыбаясь, — сказал Клёп. — Лежат, ждут своего часа. — Ох, млядь, учудят же мушкетеры точно что-нибудь. — Ребята креативные. Точно эти двое доморощенных хакеров посидеют после них. Но, с другой стороны, никто не просил Наши серваки ложить «Зовите мушкетеров», — сказал я, решившись «Только в курс дела их введите И это, предупредите, чтобы никто По кликухам своим друг друга не называл Поедем, когда стемнеет И тачки надо другие Поехали мы на патруле и на санате сливы Мушкетеры сидели с довольным видом В патруле со мной А я на них косился На эту авантюру согласились сразу. — Не зря мы их взяли-то. Котлета сидит в обнимку с бензопилой на заднем сиденье с блаженной улыбкой, а упыряй паштета в руках по большой кувалде. Оружие только у меня и лички. — Вот нафига им кувалды? — Хотя и котлете бензопила зачем? Да еще маски какие-то страшные нацепили себе на морды. мы этого обычных черных с для глаз будем — А эти в магазине каком-то купили себе. «Вот их дом», — сказал Слива, когда мы остановились на краю города около небольшого частного дома, сверяясь с адресом на листочке. «Точно! Тут эти Годзиллы живут». В доме на первом этаже был включен свет. В двух соседних домах света не было. «Время одиннадцать вечера. Надеюсь, соседи крепко спят. Или что еще лучше, их вообще дома нет». Двинулись дальше по дороге и подъехали к этому дому с хакерами сзади, с черного входа. Выбрались из машины, собрались в кружок. Значит, так, начал говорить Клепа, захват производим мы. Никому не орать. Котлета, не вздумай свою бензопилу завести. И по кликухам друг друга не называйте. Входим, пакуем ребятишек, мешки на голову и в багажник. — Ведем за город, там уже можно поговорить, как хотите. — Всем все ясно? Все кивнули, а котлета шумно выдохнул. Я так предполагаю, что он собирался с работающей бензопилой к неудом дом ворваться. Да клепо его обломал. — О, улыбаться начал, видимо, что-то придумал. — Точно, стоит улыбиться, как маньяк. Быстро перемахнули через ограду потихоньку подошли к окну в котором горел свет двое сидят шепотом сказал нам Клепа, быстро заглянув в окно тощий и жирный оба за ноутбуками и что-то жрут пиццу кажется слева шумку свою оставь пригодится еще есть другая идея мы в дом проникнем и этих свяжем мушкетеры вы сзади идете пошли подошли к черному ходу Дверь оказалась даже не заперта. Нацепили маски, мушкетеры свои страшные маски натянули. Слива толкнул дверь, и вот мы внутри. Из комнаты, в которой сидели эти двое хакеров, доносились звуки стрельбы и звуки клавиатуры. В стрелялке играют засранцы. «Твой толстый, мой тощий», — прошептал Клёпа Колючему. «Работаем». Я даже глазом маргнуть не успел, как собравцы метнулись в комнату к этим двоим. «Лежать, уроды!» — негромко стали кричать клепа с колючим. Войдя следом, я увидел, как оба собравца подбежали к сидящим за столами и увлеченно играющим молодым парням. Сначала врезали по спинке стульев, да врезали так, что обоих хакеров кинуло на стол. Толстый врезался башкой в экран компьютера, где маячил большой кровавый монстр. Затем схватили из-за волосы и буквально сдернули со стульев на пол. — А-а-а! заорали оба пацана, уже лежа на животе на полу. — Заткнулись быстро! — рявкнул паштет. Я его по маске узнал. И рядом с головой тощего пацана в пол воткнулась кувалда. Точно такая же опустилась рядом с башкой Толстого. Клёпа с колючим уже сидели верхом на лежащих и связывали им руки за спиной. — Вы чего, ребята? — запищал Толстый. — Тебе сказали заткнуться. Схватив его за волосы и пару раз ударив башкой об пол, зашипел на него котлета. Свою бензопилу он оставил в машине. Тем временем паштет с упырем уже принялись громить кувалдами комнату. Сначала они разбили оба ноутбука, потом столы, затем шкаф. Оба крушили мебель только в путь. «Ну а я-то что стою? Я тоже хотел повеселиться. С он уже шкаф отрывает от стены, и то с диким грохотом упал на пол. Второй шкаф и полки мои. Их я просто прикладом автомата разбил». Блять, Мушкетёры уже вещи по комнате раскидывают. Упырь направился на кухню, и оттуда раздался звон посуды. Собровцы поставили на колени хакеров, И те с большими от ужаса глазами наблюдали, как мы переворачиваем вверх дном этот домик. Оба ничего не понимали. У них только лица белые от страха были. Шевельня здесь или пикните, горло перережу. Приблизившись к уху тощего сзади, зашипел колючий и приставил к его шее огромный тесак. Клёпа оказался изобретательный. Он сначала перед глазами толстого ножом покрутил, а только потом к шее его приставил. — Весь жир тебе выпущу, если пикнешь, — отвешивая подзатыльник, — сказал ему Клёпа. Тем временем мушкетеры, судя по звукам, разгромили кухню, а потом начали дырявить кувалдами стены. Вот они им зачем оказались. Один котлет метался по комнате, не зная, чем заняться. Я уже все вещи раскидал со сливой. И тут котлета, походу, увидел цель. Он метнулся в ванну, и оттуда раздался звук чего-то разбиваемого. Затем к нам сюда вылетел вырванный с корнем умывальник, а за ним и толчок. И то, и другое быстро оказалось разбито кувалдами. Потом упырь метнулся в ванну и, судя по звукам, разбил ванную. «Хватит», — громко сказал я, — «уходим, этих двоих с собой». Обоим бледным хакерам на голову тут же надели плотные мешки, и собравцы, дернув их за связанные сзади руки, рывком поставили на ноги. а снова заголосил кто-то из них. Тут же обоим прилетели мощные удары кулаками под дых, а Слива орущему еще по ушам своими ладонями хлопнул. Крик тут же стих, а этих двоих скрючило, и толстый, не выдержав удара, повалился на пол. «Поднимайся, жир трест, зашипел Клёпа и врезал ему пару раз ногой по туловищу. «Взяли!» — сказал он подбежавшему котлете. Они подхватили толстяка под руки и потащили к выходу. Перед тем, как выйти из дома, я огляделся. М «Да!» — вот оно выражение мамой прошел!» Все разбито, раскурочено, все вещи и битая посуда валяются на полу, а из ванны, кажется, вода начинает выбегать. Сейчас еще и затопит все. Котлета нашел какие-то крупы на кухне и обильно их везде рассыпает. «Толстого в легковушку в багажник», — коротко сказал я. Жирного тут же засунули в уже открытый багажник, предварительно врезав ему несколько раз, куда попал кулаками. Связали ноги скотчем, тощего в багажник патруля, тоже врезали несколько раз и также связали ноги.